у Укэцу. Странный дом. Читает Всеволод Кузнецов. Глава первая. Странный дом. Вопрос от знакомого. Я писатель-фрилансер. В основном меня интересуют такие темы, как мистика и оккультизм. По работе мне часто приходится сталкиваться с историями о паранормальных явлениях или загадочных происшествиях. И очень часто в них фигурируют дома. Со второго этажа доносятся звуки шагов, хотя там никого нет. Сижу один в гостиной, но чувствую, что за мной кто-то наблюдает. В пустом шкафу переговариваются несколько голосов. Каких только страшилок о домах с призраками я не слышал. Но тот дом был не похож на другие. В сентябре 2019 года мне позвонил знакомый по фамилии Янаока. Сказал, хочет со мной посоветоваться. Янаока работает менеджером по продажам в одном издательстве, благодаря чему мы познакомились с ним несколько лет назад. С тех пор мы поддерживаем связь, иногда встречаемся, чтобы вместе пообедать. Янаока ждал рождения ребенка, поэтому решил, что им с женой пора обзавестись Собственным домом. Он каждый день допоздна пропадал на сайтах агентств недвижимости, пока, наконец, ему на глаза не попался идеальный вариант двухэтажный дом в Тихом зеленом районе в черте Токио, расположенный недалеко от железнодорожной станции. До этого там уже кто-то жил, но сам дом был практически новым. Его построили всего несколько лет назад. Я наука с женой съездили на осмотр и остались в полном восторге. Дом оказался очень светлым и просторным. Однако в его планировке была одна странная деталь. На первом этаже между кухней и гостиной находилось загадочное пустое пространство. В него не вела никакая дверь, поэтому попасть внутрь было невозможно. И в агентстве недвижимости тоже не смогли объяснить, зачем оно нужно. Не то чтобы это пространство могло как-то мешать в быту, но само его наличие не давало и покоя. В итоге он начал сомневаться, покупать ли ему вообще этот дом. Он решил посоветоваться именно со мной. Видимо, потому что я часто имею дело со сверхъестественным. Загадочное пустое пространство. Это и правда звучало таинственно, так что мне стало любопытно. Но я совершенно не разбираюсь в архитектуре и мало что могу понять, глядя на планировку дома. Поэтому я решил обратиться за помощью.